Глава двадцатая. Мама вернулась домой около восьми вечера. Увидев, в каком она состоянии, я решила отложить на завтра разговор о переходе в другую школу. Мама три раза упала в коридоре, затем врезалась в дверной косяк, в ванной, когда она умывалась, тоже что-то очень громко брякало. И в итоге она уснула на коврике в своей комнате, не дотянув до кровати каких-то пару метров. К ее приходу я уже выплакала столько слез, что ими запросто можно было бы полить пару гектаров земли. В голове постоянно крутились одни и те же мысли, что пока я смотрела на Костю безумно влюбленными глазами, он думал, как отправить меня на дело. Когда я крутилась перед ним в платье, он улыбался и представлял, как я надену его в день икс. А о чем он думал, когда мы лепили снежную бабу у него во дворе вместе с его маленькой сестрой? когда он разжевывал мне теоремы и формулы. Неужели он так легко вживается в разные роли, примеряя на себя маски влюбленного, заботливого парня, чтобы расположить к себе и в один прекрасный день сорвать их с лица и потребовать вернуть должок? Как бы я ни старалась прогнать от себя эти ужасные мысли, но в итоге все сходилось к тому, что он просто хотел меня использовать. Стоит только вспомнить, каким холодным взглядом он посмотрел на меня вчера каким грубым голосом разговаривал Навряд ли он был расстроен из-за того что пришлось отменить оркестр в ресторане. Волчонок играл с ягненком до тех пор пока не понял что голоден Волчонок не виноват что он охотник ягненок не виноват что он всего лишь глупая овца.